Глава тринадцатая. В подземелье. Боже, тут собралась вся королевская рать, а какой-то пес Дайка обвел вас вокруг пальца. Я окончательно пришла в себя, а потому в волю могла поиздеваться над теми, кто меня допрашивал. Я уже знала, что следы на Ивере и осла вели в демонов пать. Мои конвоиры то уходили посовещаться, то возвращались, задавая вопросы о времени общения с Дайка. «Вы бегаете туда-сюда, вместо того, чтобы отправить за псом погоню!» Первым не выдержал ревентор. Самое умное, да?» Волосы прилипли ко лбу. Переодеться ему так и не удалось. Вид у моего красавчика был плачевный. «У нас чуть люди не погибли под завалом. Хочешь туда же? Или все же задержимся здесь и подыщем обходные пути, чтобы не блуждать в непроглядной тьме?» Он одним махом расчистил место на бюро, И уложил карту. Бочонок чернильницы, шмякнувшись пол, жалобно звякнул и покатился, оставляя за собой чернильный след. Так бы сразу и сказали, я проследила глазами за рисунком, который продолжала выводить чернильница. Мне на самом деле было неловко, я уплетаю вторую чашку черешни, а эльфы и муф, рискуя жизнью, рыскают в демоновой паде. А ведь элевентора даже не покормили. «Лучше бы собрала нам провиант и одежду», — уже спокойнее произнес Муф. Он водил пальцем по карте и время от времени ставил на обследованных участках жирный крест, означающий, что туда соваться нельзя. Язык, на котором были сделаны надписи, мне знаком не был. «Демонический?» — спросила я, ткнув в первую попавшуюся надпись. «Да», — произнес Эливентор и склонился над тем местом, куда указала я. «А ведь точно! Самый безопасный путь! Мы оставим за спиной все завалы! Решено!» Он распрямился и быстро сложил карту. «Выходим. Времени нет. Не будем ждать, когда наиверская ищейка доберется до своих и натравит псов на нас». «Вы отдай-ка? «О нем? Бери плащ и бегом за мной. А провиант? Я сплюнула косточку в блюдце. А одежда? У тебя есть где взять?» а я обойдусь тем, что имею. Но ключ не дает доступа на кухню. Я заволновалась. Неизвестно, что ждет нас в демоновой паде, и умереть в подземелье от голода – не самый лучший вариант. Я схватила свою шерстяную накидку и метнулась на кухню. Следом раздался смех. «Умеешь ты мобилизовать девушек», – произнес староста. «Зато теперь соберется со скоростью проворной белки». Муфа и Левентора все же переодели. Пока я хозяйничала в погребе и кидала в сумку все, что попадалось под руку, Муф искупался и теперь форсил чисто выбритым лицом. Я залюбовалась красивым всадником, весь в черном, на белом коне. Контрастно. Так и притягивает взгляд. Нет, все-таки они, Левентор и его конь, похожи, будто вылеплены из одного теста. У Муфа и волосы собраны в хвост, И нос задран совсем так же, как у его горцующего перед зрительницами скакуна. Не зря на крыльцо вывалили служанки. Они скрывали смущенные смешки за свернутыми лодочками ладонями, а то и вовсе закатывали от умиления глаза. Лучше бы на старосту своего пялились. Мужчина в самом расцвете сил. Элевентар против него щенок. Хотя и при хорошей должности. Я перевела взор на старосту и сразу поняла, Почему он не вызывает такую же восторженную реакцию? От его взгляда можно было заледенеть. По неволе захотелось сделаться меньше и спрятаться за лошадью. Муф или Вентер же сиял, словно солнышко, сердце таяло. Это я сейчас не про себя, мое сердце – кремень, там живет любовь к Федору. Хоть бы Федя не оказался гадом, у меня появилась новая мантра. На свою лошадку я забралась уже без посторонней помощи, оглянулась на старосту, который провожал нас без напутственных слов. Все уже сказано, зачем зря сотрясать воздух. Удивилась, когда следом тронулся отряд вооруженных всадников, ожидающий нас за воротами усадьбы. Я выдохнула с облегчением. Все-таки не одни сунем голову в страшное подземелье. Но я недолго радовалась. Муф Эливентор стер с моего лица улыбку, сообщив, что путешествовать мы будем в одиночестве. Отряд послан для того, чтобы выловить горемык, что бродят по темным пещерам. Демонова пать оказалось не так близко, как я себе представляла. Отряд отделился от нас на первой же развилке. Воины отправились на восток. Мы же свернули на запад, так мне сообщил Эливентор. Сама я по сторонам света пока не ориентировалась. Мы тащились, не торопясь. Я была уверена, что Мув бережет мои силы. Все-таки идем в главный оплот демонов, пусть и оставшийся без хозяев. И неизвестно, какие злоключения нас там поджидают. Нам предстоит пройти подземелье насквозь, строго держась северо-западного направления. Если не собьемся с пути, выйдем в королевстве Звездной Ночи, иначе попадем в пески». «Я не ожидала, что Муфса изволит делиться со мной планами. Уверен, Дайка специально обрушил часть проходов, чтобы мы воспользовались оставшимися, где нас будут поджидать. Но мы же не пойдем по ним?» «Уже не пошли. Мы воспользуемся дальним ходом, тем самым, куда ты так прозорливо ткнула пальцем. Я озорделась. Я молодец, пусть и нечаянно, но оказалась полезной». Я ожидала увидеть неприступные горы, прячущие пики под низкоползущими тучами, обрывы и ущелья, услышать зловещий крик орла, от которого должен пробирать мороз по коже, и вой рвущего одежду ветра. Все оказалось солнечно и зелено. Над цветами, что раздвигали своими нежными стебельками камни, порхали бабочки и гудели пчелы. Пологий склон позволил спуститься без напряжения. Сами горы оказались холмами, на которых густо росли хвойные деревья. Воздух пьянил и кружил голову. Я в недоумении посмотрела на поравнявшегося со мной Элевентора. «И этот демоново пать?» «Нет, она осталась справа. Там действительно страшно. А здесь единственный подкоп, скорее всего, запасной выход. Наверняка твоему дайка о нем неизвестно». Ход как раз выведет нас по другую сторону от завалов. Еще раз порадовалась, какая я молодец. Но из вредности все-таки напомнила. Дай-ка не мой. Не я притащила его с собой в город. Оставили бы пса у ручья, сейчас не пришлось бы вспоминать о похищенных пирогах и домашней колбасе. Я представила, как гаденыш посмеивается, треская приготовленный королевой матерью шмат мяса. Врага всегда нужно держать рядом. «Так вы знали, что он враг? Он уже попадал в поле нашего зрения. Иначе я не примчался бы к тебе на помощь. Но мы думали, он только мародерствует, обчищая мертвецов. А теперь вырисовывается совсем иная картина. И еще вы не ожидали, что верный пес, вопреки верованиям, все-таки покинет свою хозяйку? Да, я видел, как он маялся, пока мы не настигли тебя у врат города». И вот теперь вдруг ушел добровольно. Или у него сильная воля, могущая побороть магическую зависимость. Или он узнал что-то такое, что сильнее привязанности, да? Он унес портрет моего Феди. Может, в этом дело? Мне показалось, что он узнал его. Еще одно подтверждение, что игра драконов нечиста. А почему мы не взяли с собой конвой? Я не думаю, что в вашем королевстве силы настолько ограничены, что не хватило бы бойцов для нашей охраны. Нам не нужен шум. Пока люди советника ломятся во все доступные пещеры, Элевентор кивнул в ту сторону, куда ускакали всадники. Дайка вынужден будет отвлечься на них. Ты заметила среди воинов девушку. Я помотала головой. У каждого второго воина висел белобрысый хвост до пояса. Не заглядывая в лицо, пойди разберись, кто из них женщина. Она тоже блондинка и наверняка неплохо сыграет роль Шила в заднице. Так, пока пропустим Шила, и задницу. Как все здорово придумано! Я постаралась вложить большего одушевления в голос. Из приближающегося оврага тянула сыростью и холодом. Пока бандитский сброд хороводится вокруг нашего отряда, мы тихонечко пройдем другим путем. Поплотнее укутавшись в плащ, я посмотрела на Элевентора. Муф ободряюще улыбнулся, и его улыбка медом стекла по моему измученному сомнениями сердцу. «Спасибо, Боже, что дал мне в спутнике приятного человека. Если бы со мной отправился староста, я бы вздрагивала при каждом его взгляде. Настроение улучшилось. Совсем на чуть-чуть, но улучшилось». Рукодельная пещера выглядела, как разъявленный рот беззубого бородача. Поросль, хоть и молодилась зеленым цветом, росла вокруг немалой норы в кривь и в Где-то внутри гулка капала вода. Лошадь, чувствуя мое напряжение, запнулась, прежде чем шагнуть в темноту. Страх болезненным спазмом сжал живот. Через некоторое время я вообще перестала различать, где мы находимся, Эливентор, ехавший впереди, обернулся, и когда я поравнялась с ним, благо ширина прохода позволяла, демоны копались душой. Сунул в руку какую-то гладкую палку. «На, держи светляк», — произнес он. На конце магического факела загорелась яркая звезда. От неожиданности я чуть не выронила его. «Подними выше, иначе ослепнешь». Вскоре нас ждала тройная развилка, И муф не задумываясь, направился в крайний левый ход. Я всю дорогу поражалась, как Муф находит верный путь. Неужели держит карту в голове? Ведь он ни разу не вытащил ее и не сверился. «Слышишь шум?» – спросил он, когда мы поравнялись с двумя другими проходами. Я ничего не слышала, и лишь когда содрогнулась земля и по пещерам понесся рок от обвала, поняла, как несладко сейчас приходится моему двойнику. «Поспешим», — предложила я, но Муф отрицательно помотал рукой. «Здесь можно остаться без головы, потолок слишком низкий». Он оказался прав. Если бы мы неслись галопом, я бы очень скоро оставила на камнях свой скальп. Некоторые участки пещеры заставляли слезать с лошадей и вести их за собой. Особенно трудна была та часть, где пришлось по грудь войти в воду. Рука со светляком затекла, но я не смела скулить. Элевентор, точно почуяв, что я на грани, отобрал у меня поводья. Я смогла переложить факел в другую руку и полностью сосредоточиться на своем продвижении. Подземная река была темной и постоянно мерещилась, что в ее толще кто-то крутится. Я обмирала всякий раз, когда упругие потоки, создаваемые идущей рядом лошадью, били то по ногам, то в грудь. Оступившись, я ухнула в воду с головой. Эливентор выдернул меня на поверхность за волосы. Не очень приятно, но эффективно. Я даже не успела испугаться. «Держись за седло», — приказал он. «Лучше бы я лежала на лошади», — отплевываясь, произнесла я. «Нельзя. Лошадь в любой момент может понести». «В смысле понести?» Я смахнула мокрые волосы с лица. Одежда неприятно липла к телу. Я с трудом расстегнула верхнюю пуговицу куртки. Воротник от воды сделался жестким. Ее что-то напугает? Элевентер оглянулся, и я увидела, какой тревогой горят его глаза. Старайся держаться между лошадьми. Мы идем по опасному участку? В конце фразы мой голос сорвался на петушиной. Тише, не болтай. Только сейчас я обратила внимание, что мув говорит шепотом, и прислушивается к тому, что происходит вокруг. Страх подступил к горлу, и я принялась озираться то туда, то сюда, направляя светляк. Редкие всплески пугали. Я прямо кожей чувствовала, что на нас кто-то смотрит из темноты. «Скоро берег», — шепотом спросила я. «Если бы знала, что кончается брод, понеслась бы туда со всех ног. Как-то мне жутко». «Ты тоже чувствуешь это?» Муф остановился. «Что? Что я чувствую?» Паника бросила кровь в лицо. Тут моя лошадь вдруг захрапела и дернулась в сторону. Пришлось отцепиться от седла, иначе бы я вновь ухнула в воду. В руке Элевентора зажегся меч. «Замри!» Я перестала дышать. Лошадь ударила копытом, и рядом со мной вспучилась вода. Я еще только пыталась понять, что происходит, как Эливентор ударил мечом. Его резкий выпад заставил воду вскипеть. «А теперь беги!» — крикнул он, пропуская меня вперед. Я понеслась, хотя бежать по воде занятие неблагодарное. Рядом раздвигал грудью поток конь Элевентора. Значит, муф выпустил поводья. Оглянулась, но во тьме ничего, кроме сверкающего меча, не разглядела. Он находился в беспрестанном движении, и это успокаивало. Гораздо страшнее было бы, если бы свечение прекратилось. Тверть оказалась рядом. Напитавшись водой, одежда сделалась неподъемной и тянула вниз. Пусть на карачках, но я выбралась на каменистый берег и даже извернулась, чтобы схватить по воде испуганного коня. Поднявшись на ноги, я с упорством караульщика вглядывалась в темень, желая вновь увидеть всполохи меча. Но Элевентор исчез. Вокруг меня царила мертвая тишина, Ни всплеска, ни шороха, Конь и тот затих.